Глава двадцать вторая Вечером я на могиле друзей. Рыть начинаю ночью, чтобы закончить к рассвету. Это и есть мой план — найти у погибших телефоны и попытаться проверить их содержимое. Рыть приходится долго. Это в городах обессилившие гражданские хранили безвинно погибших во дворах, как придется. Солдатские руки и спины натренированы рытьем окоп. Могилы для товарищей роют правильные, до двух метров. Я снимаю слой за слоем по всей площади братской могилы. Сначала я по колено в земле, затем по пояс и уже по грудь в черной яме. Над головой. потрясающей красоты неба с яркими звездами кажется что души погибших подсматривают за мной теперь тычу лопатой с опаской выбрасываю землю над головой и подсвечиваю налобным фонариком яму руки гудят в висках стучит вот вот вот вот и вот вот наступает лопата натыкается на что-то упругое разгребаю руками Вижу черный пакет. Копаю, разгребаю и убеждаюсь. Бойцов хоронили в специальных пластиковых мешках для трупов. Освобождаю от земли первый. Судя по табличке на могильном холме, это должен быть чех Антон Солнцев. Я продолжаю работу, откладывая ужасное зрелище на тот момент, когда оправдание для отсрочки не останется. Разгребаю второй пакет, третий, четвертый, пятый и шестой. Небо светлеет, а мрак на дне могильной ямы словно сгущается. Я перевожу дух, молю о прощении бездонное небо и склоняюсь к первому пакету. Раскрываю. Тело изуродовано взрывом. Фонарик выхватывает знакомые черты лица. В памяти всплывают отчаянная мольба мамы Антона. — Ты видел Антона мертвым? — Теперь видел. Надежды на чудо нет. На войне я повидал разные трупы, но называть так тела друзей даже мысленно я не могу. Передо мной доблестный наводчик Чех — который переборол страх первого боя и стал героем. Я обшариваю карманы Чеха, ссыпаю в заготовленный пакет с его именем осколки разбитого телефона и закрываю друга. Покойся с миром, боец. Пусть быстрее наступит победа, за которую мы сражались. В следующем пакете — шмель. Взрыв его не пощадил. Тело собрали по частям, лицо не узнать, но жетон с номером я помню. И особый шеврон на груди, помимо Вагнеровского. Здравствуйте, я орк, кошу укроп. Шмель был самым бесстрашным из нас и дерзит врагам даже из могилы. Роюсь в разорванной одежде, ткань ломкая из-за засохшей крови. Нахожу телефон. Гаджет расплющен взрывом, но сохранил целостность. Днестр покоится в центре. Погиб во сне. На лице умиротворение. Я слышу в душе его молитву. сподоби нас не постыдно предстать создателю нашему в част страшного и праведного суда его. Не сомневаюсь, Днестр с достоинством предстал перед Всевышним. Он дошел до Малой Родины, не привел туда Россию, но навсегда теперь в русской земле. Следующий Урал Бедняги оторвала правую ногу, размочалила левую. Он истек кровью, рукава тоже в крови. Пытался себе помочь, видел смерть друзей и погиб в муках, а телефон в нагрудном кармане почти не пострадал. В механика угодило несколько крупных осколков. Он любил работать с металлом и захватил в последний путь смертельные образцы. Осколок мины раскрошил его телефон. Металл я оставляю механику, а телефон забираю себе. В последнем мешке жалкие останки человеческой плоти. Это все, что осталось от кедра брата Вепря. Водитель, доставивший десятки мин, Ночевал в машине и оказался в эпицентре взрыва. О том, чтобы найти обломки телефона, не может быть и речи. Черные пакеты закрыты. Я выбираюсь из ямы, закапываю могилу, восстанавливаю таблички и крест. Последняя крупица мужества, как песчинка в песочных часах, покидает мою волю, и меня накрывает звенящая пустота. Ноги подкашиваются, я тыкаюсь улыбому в землю. Желудок выворачивает наизнанку. Я перекатываюсь на спину и раскидываю руки. Пустой взгляд смотрит в серое небо. Печальный небосвод посылает мне дождь. Сначала одинокие капли разведчики изредка попадают в лоб. Небо как бы спрашивает. «Хочешь?» «Хочу!» — кричит мое подсознание. Небесные краны открываются, и благодатный ливень омывает мое лицо, просачивается сквозь одежду, очищает тело. Я смотрю на могильный крест. Меня крестили в младенчестве, наверное, в теплом храме, в специальной купели. Но если бы спросили сейчас, я бы выбрал степь под дождем, чтобы не купель, а ливень, ведь крестили же когда-то в водах реки. Я возвращаюсь в Северодонецк. Когда мы освобождали город, люди прятались по подвалам, готовили на кострах и выстраивались в очереди за привозной водой и гуманитарной помощью. Магазины были разграблены отступающими ВСУшниками, но торговля в освобожденных городах оживает первой. На рынке я нахожу горячую еду и зону с устойчивой мобильной связью. Выкладываю перед собой пять пакетов с разбитыми телефонами и именами боевых товарищей. Сердце щемит. Кто-то из них предатель. Кто? Скоро я получу ответ. Сим-карта из телефона Шмеля оказывается целой. Переставляю ее в свой аппарат. У него был такой же. Синхронизирую данные, как обучил мастер Кутузов. На дисплее долго крутится значок, скачивая данные из неведомого облака. Наконец, процесс закончен. Я просматриваю сообщения из чатов в роковую для всех нас дату. Глаза ищут числа с координатами геопозиции или изображение карты с отмеченной точкой. Ничего подобного. Координаты противнику Шмель не передавал. Я проматываю чаты в прошлое и читаю строки сообщений. Чаще других Денис переписывался со Златой. Я перебарываю укол ревности и вчитываюсь в диалог. Девчонка поддерживала его боевой дух любовными посланиями и даже пикантными фотками. Некоторые были сделаны в купе проводницы Злата без юбки, в расстегнутой блузке с завущими губами — и затуманенным взором выглядит чертовски сексуально. Я завидую, Шмелю. Мне таких фоток не доставалось. Меня Злата игнорировала. И по делам. Насильник заслуживает презрения. Денис выражал свой восторг хвалебными смайликами, а если писал Злате, то в основном по делу. И не про войну, а про будущее. Как классно мы заживем после возвращения. У нас будет свой бизнес. Вместо проводницы станешь директором», — писал Денис. «Форму оставлю для особых случаев», — смеялась Злата. «Я представляю Злату в рекламе автомойки. Злата в бикини драет капот пенным шампунем. Вместо паровоза — роскошный кабинет. Начнем на полированном столе, закончим на кожаном диване», — фантазировал Денис. «Я смущен». Какой кабинет на автомойке? В другом послании Злата волнуется. Лупик не успокоился, грозит тебя посадить. Героя не посадят. А ты герой? Не сомневайся. Шмель и правда решительный и смелый, или безбашенный. Герои они такие. Однажды он под видом русика, знавшего украинский язык, Пошел со штурмовым отрядом «Вепря» в рискованную ночную вылазку и помог одурачить противника, чтобы взять опорный пункт. Русик получил медаль за отвагу, а Ашмель — безоговорочную преданность Русика, нашего оператора-беспилотника. Вечером перед роковой ночью, за несколько часов до взрыва боекомплекта, Злата упомянула о встрече с неким Краско. Приехала в Луганск, была у Краско. Встретил лучше, чем в первый раз. Клеился, предложил выпить. — Я сделала, как ты сказал. — Луганск, Краско, — вертится в голове. И память подсказывает. Наш русик из Луганска, по имени-фамилии Руслан Краско. У какого Краско была злата? Как он связан с нашим русиком? — И? — задал вопрос шмель. — Я получила деньги. Он выпил и уснул. Я ушла. — Струсила? Мне надо знать точно! — упрекал Шмель, передавая восклицательным знаком свое недовольство. — Я сделала это! Через немые буквы я слышу голос Златы. Она в отчаянии. Шмель вечно думал о деньгах и завлек ее в какую-то мутную историю. Не поэтому ли она скрывается? И последнее сообщение от Златы. — Я боюсь. За тебя, за себя, за всех. Будь осторожен. В голове поднимается вязкая муть. Мысли разлетаются, как перепуганные выстрелами птицы. Злата предчувствовала беду или что-то знала? Зачем она ездила в Луганск? У какого краско была за несколько часов до гибели нашего расчета? И что сделала по указке шмеля? Ответов нет. Впрочем, я искал ответ на главный вопрос — кто предатель? И продвинулся. Шмель отпадает. Он наши координаты врагу не сливал. Беру следующий разбитый телефон. В уставших руках аппарат рассыпается на мелкие детали. Так я их окончательно испорчу. Пусть лучше мне поможет специалист. Мне надо в Луганск, к Кутузову. Я спрашиваю у торговцев, в каких домах сейчас вставляют окна. Восстановление города — вторая тема после новостей с линии фронта. Мне охотно подсказывают, говорят, как пройти. Следуя их советам, я подхожу к зданию школы. Там кипит ремонт. Нахожу знакомую газель для перевозки окон. Водитель Валера жует бутерброд и рад встрече. Он разгрузил пластиковые рамы и готов вести меня в Луганск. В кабине газели глаза натыкаются на рекламную наклейку на торпеде. Краскопласт, европейские окна для Донбасса. Я по-новому осмысливаю название производителя окон, интересуюсь. Валера, ваш завод и краску выпускает? Нет, только окна, зато какие. Указываю на рекламу. А почему краска пласт? Не «краска», а «краско». Валера делает ударение на последнем слоге. «Краско» — фамилия владельца завода. Крепкий был хозяин Николай Краско. Был? А где он сейчас? Помер. Не на войне, дома. Вроде уснул. И с концами. От сердца в тылу гибнут не меньше, чем от снарядов. Я вспоминаю переписку Златы с Денисом. имя краско она не упоминала но речь шла о деньгах у кого их брать как не у бизнесмена когда ваш директор умер с месяц как или больше и кто вместо него сынок руководит руслан краско русик я чуть не подпрыгиваю теперь уже руслан николаевич молодой как ты он жив Ранение получил в тот день, когда его отец умер. Представляешь, чуть в один день семью не прибрало. Папку дома, сына на фронте. Но Руслан выжил, только лицо сильно попортил. А его мать еще в четырнадцатом под обстрел в Луганске попала. Тогда украинский штурмовик по обл. администрации долбанул. Слышал про взрыв кондиционера. Я вспоминаю идиотскую версию украинской пропаганды. Бред полнейший. Вот-вот, брешут, как дышат. Киев слушать мы только и делаем, что сами себя бомбим. Разрозненные воспоминания в моей голове стыкуются друг с другом, как кусочки рассыпанного пазла. Вепрь привел нам парня с квадрокоптером из луганского батальона. Взгляд умный, но нерешительный. Типичный мобик. Так мы звали мобилизованных из ЛНР. Он представился Русланом. — Позывной есть? — Нет. Будешь Русиком, — решил Шмель. Руслан назвал и свою фамилию, но она вылетела из головы. Оказывается, наш Русик — Руслан Краско. Мы знали, что его отец — луганский бизнесмен. Русик разбирался в квадрокоптерах, потому что отец с детства покупал ему лучшие модели. И нам на фронт его отец присылал технику. Китайские квадрики сбивают даже стрелковым оружием. Постоянно требуются новые. А еще планшет, наушники, запчасти для буханки, газовые горелки, спальные мешки, спортивные коврики, дождевики. Для успеха на фронте нужны не только пушки и снаряды. Про пластиковые окна Русик тоже рассуждал со знанием дела. «Теперь ясно, почему. Но мне это было не интересно. Я общался с Русиком как командир с подчиненным. Он проводил аэроразведку и корректировал минометный огонь. Мы научились поражать цель меньшим количеством боезарядов. Все разговоры по делу, болтать о личной жизни не доводилось. А вот Шмель с Русиком сдружился. Один раз даже рисковал за парня жизнью. Сам вызвался, потому что Русик сдрефил. «Хочу испытать себя по-настоящему», — шепнул мне Шмель и ушел на опасное задание под видом Русика. И выполнил, без страха и упрека. Об этом знали только я, Шмель и Русик. Напрягаю память. В последнюю ночь Русик находился в расположении моего расчета или нет. Память подводит. Во время боя он был с нами, это точно. А вот дальше, когда все стихло... Не помню. Отшибло напрочь. Прикидываю варианты. Формально Русик числился в луганском батальоне и мог уйти к своим. Он часто так делал. Например, чтобы зарядить коптер и смартфон на пульте управления. Или починить поломку. Поэтому он оказался ранен, а не погиб с нашими. Русик выжил, стал Русланом Николаевичем и заменил отца.